Первый консул Луи Жером Гойе, президент директории, н и з в е р г н у т ы й государственным переворотом 18-19 б р ю м е р а рассказывал, что на протяжении многих часов последнего критического дня возле дворца с е н к л у стоял экипаж, запряженный шестеркой лошадей, поджидавших п а с с а ж и р о в т о был экипаж сиейса. Предусмотрительный государственный сановник, присоединившийся к мятежу, считал необходимым на случай неудачи иметь на готове карету, которая могла бы его быстро умчать подальше от места роковых событий. Но лошади не понадобились. Удавшийся переворот стал победоносной революцией 18-го брюмера. с и д и р е с у оставалось только собрать обильные плоды, созревшие за несколько часов. важный, солидный, полный сознания собственной значительности, Сиенес неспеша направлялся на первое заседание трех консулов, назначенное на 2 0 е б р ю м е р а в полдень в здании Люксембургского дворца. У него были все основания оптимистически оценивать в е р о я т н о е развитие событий. Естественным ходом вещей он наконец оказался на вершине государственной власти. Его коллеги По консулату не представлялись опасными соперниками. Нечто ж е с т в о р о ж е Дюко было очевидным, он в счет не шел. Генерал же, которого сие, по правде говоря, немного побаивался, оказался слабее, чем можно было ожидать. Сен-Клу он показал себя слабонервным, был подвержен обморокам. Можно ли было ожидать подобное от солдата? этого неврастеника не трудно будет поставить на место. Но когда консулы собрались за тем же столом, где три дня назад заседала директория, все неожиданно пошло как-то иначе. Руже д ю к о задетый высокомерной пренебрежительностью с и е т ц а предложил председательствовать Бонапарту. Генерал согласился и сразу же взял вожжи крепко в руки. Прочем, поняв без труда волновавшиеся неисы чувства, он тут же предложил, чтобы консулы п р е д с е д а т е л ь с т в о в а л и по очереди по алфавиту. Первые недели после переворота так оно и шло: три консула были равны, все правительственные распоряжения выходили за тремя подписями. То была по всей видимости к о л л е г и а л ь н а я власть. В глазах общественного мнения Если т о из к о т л о в и имел какие-то преимущества, то это был, конечно, Сиейес. Его репутация политика дальнего прицела государственного лидера, знатока конституционных проблем после 18 Брюмера, еще более возросла. Его считали истинным хозяином новой власти. В Бонапарте видели скорее правую руку исполнителя предначертаний Сиейеса. Генерала это как будто мало заботило. Он держался по-прежнему подчеркнуто скромно, сменил военный мундир на г о р ж д с к и й т ю р т у к показывался публично только в обществе своих коллег Сиейса и Дюко, не выступал, намеренно оставался в тени. Что же это было? Хитроумная политика дальнего расчёта вряд ли. У Бонапарта едва ли был в ту пору сколько-нибудь продуманный план действий, рассчитанный на длительный срок. В этой скромности, сговорчивости, примирительном тоне, так прочно усвоенном Бонапартом на другой день после Брумера, следует видеть, скорее, все тот же безошибочный инстинкт актера импровизации, интуитивно находящего соответствующего моменту слова, жесты, интонации. Бонапарт понимал: после только что пережитого потрясения. После насилия над законодательным корпусом 19-го Брюмера, которое невозможно было скрыть, страна нуждалась в успокоении, мир, спокойствие, стабильность. Вот что требовало большинство. Вот что стало повелительной задачей времени на другой день после Брюмера. Это соответствовало в какой-то мере и личным настроениям Бонапарта. со времени крушения грандиозных планов под стенами Сен-Жан-де-Акра на протяжении всей второй половины 1799 года последнего года 18 -го столетия Бонапарт все время вел игру на острие ножа на грани поражения. Так было в Сирии, Египте, в Средиземном море на утлом с у д е н ы ш к е Мюрон. Так было несколько дней назад 19 брюмера. На заседании совета 5 0 т и с т в с е н к л у он выигрывал в конечном счете, но самый последний миг, когда он уже перегибался над краем пропасти и вырванный в последний момент выигрыш спасал его от гибели, к а з а л о с ь уже неотвратимой. Наверно, е в его ушах в эти дни ноября все еще стоял и пронзительный и гортанный к л е к о т с т р а ш н ы х птиц с и р и й пустыни. И хриплые возгласы вне закона, вне закона, преследовавшие его в минуты унизительной слабости, в кипящих страстями зале Сен-Клу, нужна была пауза, успокоение. Фуше, торопившийся возместить свою б е з д е я т е л ь н о с т ь в дни переворота решительностью в репрессиях против своих б ы л ы х собратьев якобинцев, арестовал депутатов совета п я т с о т противившихся перевороту. В их числе были генерал Жордан, Феликс л е п е л е т ь е Антонель и другие видные якобинцы. Фуше надеялся угодить новым хозяевам. На заседании консулов по предложению Бонапарта эти репрессивные меры были отменены, большинство арестованных было освобождено, а Жордану Бонапарт написал дружественное письмо, в котором выражал надежду. на сотрудничество с героем Флерюса. Новая власть консулат проявила великодушие не только к своим противникам слева якобинцам, но и к противникам справа роялистам. Находившаяся в заключении большая группа роялистов с трепетом о ж и д а в ш и х смертной казни была выслана за пределы республики. Были отменены закон о заложниках. Закон о принудительном займе, вызвавший недовольство состоятельных людей, репрессивные законы Фруктидора были также отменены. Возвратившийся в Париж Карно был встречен с почётом. Он снова стал членом Института и вскоре же Бонапарт предложил ему, с о о т в е т с т в у ю щ у й его заслугам должность военного министра республики. Новое правительство проявило внимание и заботу к ветеранам войны. Великолепный Версальский дворец, резиденция короля Солнца и его преемников на троне, был отдан солдатам, инвалидам, сражавшимся под знаменами республики. В постановлении трех консулов 28 ноября 1799 года подчеркивался республиканский характер этой меры. Бывшая обитель королей должна стать спальней солдат, проливавших свою кровь, чтобы низвергнуть монархов. Не следует забывать, что французская армия в те годы была на девять десятых крестьянской. Жак просто так с деревянной ногой в покоях Марии-Антуанетты или в зеркальной галерее французских королей, что могло быть популярнее п о д о б н о й п р а в и т е л ь с т в е н н о й меры в крестьянской стране? И армия, и деревня рукоплескали маленькому капралу, приписывая ему одному закон. так р ь с т и в ш и й наивному числавию крестьян. Новая власть проявила подчеркнутое уважение и к ученым. Стремясь к укреплению стабильности, консулы старались не производить перемещений в министерствах. Большинство министерских портфелей осталось за прежними министрами, исключение касалось лишь самых важных постов. Военное министерство было поручено Александру Бертье. Это был домен Бонапарта, и казалось естественным, что руководство армией генерал-консул может доверить лишь близкому ему человеку. Во главе министерства финансов по предложению сиенца был поставлен Годен. Этот выбор не отражал никаких персональных пристрастий. Годен был как бы человеком без лица. Он проработал много лет в казначействе. Имел репутацию крупного специалиста в финансовых вопросах, человека вне политики, вне личных привязностей. а Еще ранее ему предлагали пост министра финансов, но он отказался. Если нет финансов и нет способа их раздобыть, то должность министра бесполезна, говорил он. После брюмера, ввиду катастрофического состояния совершенно опустевшей казны. Эта должность была ему навязана почти в п р и к а з н о м п о р я д к е Он занимал ее с тех пор в течение 15 лет непрерывно. Наконец, третье назначение было, пожалуй, самым э к с т р а в а г а н т н ы м Пост министра внутренних дел, самый ответственный министерский портфель, был поручен знаменитому астроному, математику и физику. Бьеру Симону Лапласу. Идея эта принадлежала Бонапарту. Он питал глубочайшее уважение к выдающемуся французскому учёному, с которым поддерживал дружеские отношения. Лаплас ему импонировал и ш и р о т о й своих взглядов. Хорошо известен ответ Лапласа на вопрос Бонапарта о причинах отсутствия в его системе небесной механики Бога. При построении теории Солнечной системы я не нуждался в гипотезе существования Бога. Смотри, Воронцов, Вильяминов, Лаплас, Москва, 1937 год. Небрежно ответил ученый. Бонапарт не забывал также, что Лаплас был его благосклонным экзаменатором в Парижской военной школе и поддерживал его кандидатуру при выборах в институт. Наконец, предлагая ученому этот ответственный пост. Бонапарт этим актом подчеркивал свое уважение к и н с т и т у т у к науке, к ученым в целом. К несчастью для Бонапарта знаменитый астроном с успехом в течение многих лет выполнявший обязанности председателя Палаты мер и весов, оказался совершенно неподходящим для должности министра внутренних дел. Шести недель было вполне достаточно, чтобы убедиться в полной неспособности ученого. к административному руководству. С лопласом пришлось о с т а т ь с я и в компенсацию Бонапарт назначил его сенатором, а позже дал ему титул графа по человеческой слабости, принятый этим крестьянским сыном. Впрочем, все это было позже. В брюмере же 8 года назначение члена института астронома и физика м и н и с т р о м внутренних дел произвело на современников большое впечатление. Это были все отдельные извения той же политики успокоения и примирения, провозглашенной новым правительством. Оно отказывалось от всякой узкой партийности, чтобы сплотить вокруг консулата широкое и прочное большинство, нужно было решительно покончить с политикой к а т е р и й и клик групповых пристрастий и интересов. Бонапарт с его изобретательным умом быстро нашел новый собирательный лозунг, под которым можно было объединить большинство народа. В письме к Бейсу третьего п р е м е р а 24 ноября 1 7 9 9 года, через две недели после переворота, он отчетливо с ф о р м у л и р о в а л новый лозунг: «Присоединяйтесь в с е к народу». Простое звание французского гражданина. стоит несомненно много больше, чем прозвище роялиста, приверженца к л и ш и якобинца, ф и л ь я н а и еще тысячи одного наименования, которые убаюкивают дух клик и в течение десяти лет ускоряют путь нации к пропасти, от чего пришло время ее навсегда спасти партийной разделенности, размежеванию. На патриотов и аристократов Бонапарт противопоставлял о б ъ е д и н я ю щ и е знамя французов, Франция, французский флаг, французы. Это и были те широкие надпартийные понятия, вокруг которых Бонапарт стремился объединить и сплотить большинство наций. И эти лозунги пришли с по вкусу большинству. в л а ч е н и е и консолидация нации под французским знаменем. Это была широкая платформа, на которой правительство консула торчтывало и объединить широкие общественные слои, разделенные до сих пор непримиримой враждой. Преодоление р о з н и отказ от нетерпимости становились необходимым условием осуществления этой программы национального сплочения. Ни красных колпаков, ни красных каблуков. Эти слова, произнесенные Бонапартом или приписанные ему, но так или иначе выражавшие его мысли, приобрели огромную популярность. Напомним, что красный фригийский колпак был традиционным символом санкюлотов, а красные каблуки принадлежность туалета дворян. Они воспринимались как отказ от политики крайностей. отказ от поддержки екобинизма и р у я л и з м а В этом видели прежде всего вне партийность брюмерианского режима, его нежелание оказывать поддержку какой-либо одной партии. Пройдет какое-то время, и в этом увидеть еще и иное, ускользавшее от современников в первые дни желание новой власти быть не только вне партий, но и над партиями. Но об этом догадаются много позже. А пока что в первые недели после Брюмера, в последние дни последнего года XVIII века, призыв к успокоению страстей, к объединению французов под национальным знаменем Франции воспринимался большинством населения явным удовлетворением. Конечно, у мыслящих людей возникал вопрос. О какой, собственно, Франции идет речь? Правительство консулата и на этот вопрос старалось дать предельно ясный ответ. в о з в а н и е к французам по поводу завершения работы над конституцией, написанном или продиктованном, вероятнее всего, с а м и м Бонапартом, было сказано: Конституция основывается на истинных принципах представительного режима. на священных правах собственности, равенства и свободы. В этих немногих словах была точно определена классовая природа Франции, утверждаемой в р е м е р и а н с к и м режимом. Было вполне очевидно, что речь шла не о Франции белого знамени Бурбонов и не о Франции заговора равных Бабефа, а о Франции трехцветного знамени Республики. а новой Франции, а буржуазной Франции. Собственность, равенство и свобода. Разве это не были основные принципы нового общественного строя, созданного революцией? Правда, современникам было не трудно заметить, что священное право собственности в декларации прав человека и гражданина 1789 года, с о с т а в л я в ш е с е м 7 д ц а т у ю статью, А в якобинской декларации 1793 года, ю т и в ш е е с я где-то на задворках, теперь в программных заявлениях брюмерианского режима перешло на ванцену, заняло первое место в ч п и с л е священных прав. Что ж, это вполне отвечало природе буржуазной Франции и общему ходу исторического развития конца XVIII столетия. Могла ли в ту пору идти в ногу закономерным движением в е к а иная Франция, кроме Франции буржуазной собственности? Пауза, необходимость которой Бонапарт почувствовал на следующий же день после переворота, действительно внесла какое-то успокоение в умы и облегчила новому режиму его первые шаги. Даже самые проницательные люди поддались тупору иллюзиям. ж у л ь е н Младший, бывший соратник и друг Максимилиана р о б е с п ь е р а позже человек близкий к Бабефу, писал в конце брюмера восьмого года, через десять дней после переворота. Нужно признать, что новое правительство, состоящее из лиц, за которыми стоит общественное мнение, искусно принимает меры. наиболее пригодные к тому, чтобы примирить с ним умы. Дарин, ж у л ь е н после девятого термидора, французский еженедельник, Москва, 1959, страница 219. Так думал в те дни не только ж у л ь е н не только люди, участвовавшие в прошлом в левой политике, вроде Баррера или Вадье. По иному следует признать созначительно большим основанием новый режим приветствовали и правые общественные силы. Непрерывный рост курса ценных бумаг с наибольшей доказательностью показывал, какие широкие надежды б р ю м е л и а н с к и й режим вызывал у крупной буржуазии. Успешно осуществленные консулатом займы у п р и ж и м и с т ы х банкиров и финансистов. также давали тому подтверждение. Даже крайне правые р у я и л и с т ы склонные вообще необоснованно в силу одной лишь слепой веры в их божественные права всегда ожидать быстрых перемен в свою пользу, и те возлагали надежды на новый решим. Словом, призыв брюмерианского правительства к сплочению и примирению был встречен явным одобрением. хотя и по несовпадающим мотивам, разными общественными кругами ф р а н ц и и Но пауза, наступившая в стране после горячих дней Брюмера, не могла быть длительной. Ее должны были взорвать острые противоречия, не уничтоженные переворотом 18-го Брюмера, а лишь временно притупленные усилиями Брюмерианского правительства. Ранее всего Должны были всплыть наружу противоречия, заложенные в самом режиме временного к о н с у л а т а Уже по одному тому, что режим был временным, старая конституция была уничтожена, а новая еще не принята, он не мог долго функционировать в таком виде. Но за этой чисто формальной стороной скрывались вполне реальные противоречия двух разных линий внутри к о н с у л а т а Линии с и е й с а и линии Бонапарта. Эти люди, вынужденные в силу в р е м е н н о совпадавших интересов идти вместе во время Брюмерианского переворота, вскоре же стали соперниками, поскольку каждый из них претендовал на первую роль. Столкновение было неизбежно. Оно отодвигалось, и даже соперничество всячески маскировалось формальной учтивостью. Надо было считаться с общественным мнением. Но неотвратимость столкновения осознавалась обеими сторонами.